А что только сегодня роман не вытворял, чтобы не пустить сюда. И ты тоже хорош, не заступился за меня. Вот ты почему зажурилась, сказал с облегчением Василий. А я уж не знал, что думать догадать. Тебе и этого вижу мало. Справедливых имею братиков. Бей свой своего, чтоб чужой боялся. Мы же хотели как лучше. Здорово это, как лучше выискиваете для меня. Как умеем. Василий почему-то огляделся, даже все не заглянул и понизив голос сказал: Мы с Романом вот так решили. Сколько сможем, столько будем оберегать свою сестру от войны. Ведь на тебе должен держаться наша рота и родословная. Кто знает, что с нами будет? А ты должна рожать на свет белые детей, чтобы нашему роду не было перевodu. Ох, какие же вы славные и чудные у меня! Ерина расстроенно прижалась головой к плечу брат. Как далеко вперед заглянули, даже не по себе стало. Неужели это когда-нибудь будет? Но думая про наш род, должны думать прежде всего про свою землю. А то что мы без нее? Так вот, не давайте мне, братечки, послабления, не пренебрегайте своей сестрой. Теперь я уже и не знаю, что тебе и сказать, покачал головой Василий. Наверное, все мы понемногу сумасшедшие. Неожиданно в дверь просунулся коренастый лесничий Андрей, у которого была седая голова, седая борода и чёрные брови. Даже не поздоровавшись, приветливо спросил: "А меня, дети, пригласите на вечерю?" "Пригласим, пригласим", и незаметно вытерев слезинку, Иринка бросилась к старику. "Тогда возьмите мой пай", протянул лесник торбу. "Там есть и хлеб, и кусок сала, и бутылочка масла, и комочек сыра". В сенях весело зазвенел голос Романа: "От спасибо, что пришли к нам". "Я к вам или вы ко мне?" поднял старик молодецкие брови на лоб, и все засмеялись. Напугали ж вы меня поначалу. Ох и напугали. Долго я приглядывался, кто заглянул в мои хоромы. Где ж вы скрывались? В лесу, в сарае? Там я и ночую, так как в хате страшно. Иринка, вынимай картошку, а то разварится и станет кашей. Так будем иметь два блюда. Аж причмокнул Роман. А салу у вас какое? Из дикого кабана лечебное. Не даром моя душа спешала сюда. Не так душа, как живот, уточнил Василь, то тем, то этим помогая Ерине. Сядем, дети, за один стол, торжественно сказал лесник. И все вспомнили мирное время. Все невольно поглядели на окна и помрачнели. Один лишь сверчок весело вёл свою песенку. После ужина партизаны поклонились леснику, попрощались и пошли к коням, что паслись тут же на подворье. Вы уж, если заскочите, то заглядывать в сарай. Там у меня будет лежать для вас кое-какой припасец. Провожал их до ворот старик Андрей, И все горевал, что сейчас, кроме бутылочки подсолнечного масла, ничего у него не было. Зато масло какое, похваливал Роман, маковое. Да и с такого мака, что не всякий за всю свою жизнь увидит, даже Еринка краснеет от него. Эт ж надо такое выдумать, засмеялся Лесник и долго еще стоял возле ворот, пока из глаз не исчезли всадники. Какая сегодня хорошая ночь, посматривая на небо, сам себе сказал Василий и шёпотом спросил Ерину: Что тебе больше всего запомнилось нынче? Машина. Ответ Ерины удивил его. Не так машина, как покинутый ангел на подворье магазианника. И святым тяжко быть без людей. Когда близнецы, махнув руками, иринки подъехали к штабной землянке, их первым встретил Иван Берсклет, что как раз стоял на посту. "Как оно, хлопцы?" спросил с надеждой, ибо ему очень не терпелось скорее выйти на железную дорогу и поднять там шум. "Есть порядок в партизанских войсках," весело ответил Роман. "А что у вас?" Богатеем. Деньги считаем только тысячами, засмеялся Иван. Какие деньги? А под вечер к нам прибились нахфин дивизии с двумя бойцами и принесли два ранца, набитых деньгой. Ври больше, пренебрежительно махнул рукой Василий и постучал в дверь землянки. Вскоре им открыл дверь старый Чигирин. Хлопцы почтительно поклонились ему. Заходите. А, братья Кирилл и Мефодий, поднялся из-за стола Сагайдак. За ним встал худощавый военный. На петлицах его гимнастёрки выделялись кубики старшего лейтенанта. Он приветливо улыбнулся близнецам. Кто ж из вас просветителей, Кирилл, а кто Мефодий? Теперь я буду Кириллом, а он Мефодием, не растерялся Роман. Сагайдак и Чигирин засмеялись. старший лейтенант удивился как это понимать что вы теперь кирил а мы так похожи что часто и отец спутыет нас а мы только иногда сбиваемся плутават смотрит роман антона старшего лейтенанта то на стол заваленный деньгами неугомонный смеётся со гайдак он и родился не с плачем а с шуткой и уже серьёзно спросил как на железной дороге Тихо будто в ухе. Охрана совсем обленилась, и поезд даже утром можно сбросить с копыт. И глядит на стол. А денег наберётся с миллион, немного меньше. Вот жаль. Хотя бы раз в жизни увидеть миллион, чтобы было чем похвалиться. Так я к этим деньгам немного добавлю своих. И в самом деле озорник, теперь засмеялся старший лейтенант. Ещё у нас случилось приключение, смотрит на командира с опаской Роман и смотреть побаивается, но и сказать надо, и похвалиться хочется. Мне нароком сожгли фашистскую машину. Эй, богу, не нароком. Как это не нароком, нахмурился Сагайдак. Душа не выдержала, развёл руками Роман. Это уже после разведки на железной дороге. Я вам что говорил, не ввязываться. А вы что? Так мы же и не ввязывались, пока не собрали данных. Будто пристыженно промолвил Роман. Три дня будете молоть на жерновах, чтобы все видели, какие я вы есть. А что будем молоть? Жита или гречку? Деловито лукавит Роман. Да какое это имеет значение? Большое. Возле гречки, зная, что она пойдёт на блины, не переутомился. Согайдак только руками развёл и ресницами погасил усмешку. Значит, сожгли машину. А что дальше? Бежали аж подковы домились у коней. Услыхав такой ответ, командир рассмеялся, а у Романа по всему лицу зашевелились хитринки. Так может мы свою норму смелим не на жерновах, а на ветряке, ведь у него явный перевес над человеком. Какой это у него перевес? удивился Чигирин. Самый обыкновенный. У ветряка четыре крыла, а у человека только два, и то не у каждого. На этот ответ Сагайдак так рассмеялся, что даже слёзы выступили на глазах, а близнецы, хотя и притихли, но уже знали, что гроза обошла их чубатые головы. И снова предвечерний лес, и тени деревьев на рельсах, и партизаны возле железнодорожного полотна, мелькающие словно тени. Теперь Василий и Роман притаились в засаде ближе к станции. А на полотне возле стыков рельсов орудуют Старый Чигирин и Иван Береск лет. Вывернув болты из накладок, что соединяют рельс, они сползают с носки, а на полотно с лапами поднимаются Петро Соломаха и Григорий Чигирин. Эй, ухнем! Тихо говорит Соломаха и лапой приподнимает железо. У него костели выскакивают как грибы, и он изредка насмешливо глядит на Григория, который начинает пыхтеть. Хлопчие, может поменяемся местами, а то у тебя видно дерево более твердое. Обойдется. Вот отдошусь и догоню хвост туна.